Лумкритчер сидел в своем кабинете, испытывая двойственные чувства. Он только что вернулся из штольни, где удалось таки ускорить проходку с помощью взрывного метода. Спасибо инженеру Манфреду. Лишь за сегодня довели до уровня насыщения 20 оптических волноводов, а значит, можно увеличить общую производительность на 7%. Пришлось, конечно, попотеть в этой печке. Теплоотвод в галереях стал совсем никудышный. Так экономили время и энергию. И да, рабочие этим недовольны, но они всегда были недовольны. И одно дело граждане, за них Лумкрич чувствовал ответственность, а дольматийцы, ну кто их считает? В конце концов, он отдал распоряжение выдать всем работающим в штольнях новые комбинезоны с усиленной теплоизоляцией и более мощной системой индивидуального кондиционирования. Но кто будет донашивать старые? На складе их еще достаточно. Новые же брали на крайний случай. И вот он, руководитель, вынужден пустить их в вход. Так неужели настал этот крайний случай? Так Таклом Критчеру думать не хотелось. После галереи он поднялся в цех заключительной формации и присутствовал на кристаллизации. Это была еще одна долгожданная победа. Они выдали еще один кристалл. Правда, пока до выяснения ситуации с арестованным грузом отправлять полученную продукцию Критчер не собирался. В крайнем случае, если все зайдет слишком далеко, драгоценный груз придется эвакуировать прямо отсюда. Еще эти непонятки у Поттерна. Он обещал зайти и доложить, но что-то не торопился, видимо, похвастаться нечем. И тут, постучав в дверь и не дожидаясь разрешения, вошёл Поттерн. На его лице виднелись ссадины, и это удивило Лумкричера. Что за новости с вашим лицом? Мне нечем вас порадовать, сэр. Сходу заявил начальник службы безопасности. Холм мне что-то такое говорил, но сказал, что в подробностях знаете только вы. Решил сделать крайними ваших людей. Садитесь под тørn. Как говорят, в здешних местах в посадочных опорах правды нет. Она в техническом осмотре или как-то иначе. Терибальд знает лучше, ему нравится здешняя культура. Может, оставить его здесь, когда придет время эвакуироваться? Как думаете? Поттерн сел, положил руки на колени. Вся его поза свидетельствовала о признании вины. "Ну, давайте, чего уж там?" вздохнул Лом Лумкричер. "Крайчик, сэр, довел дело до погони, а потом на территории частного владения, куда сумел забраться этот парень, моих людей положил какой-то монстр". "Какой-то монстр?" переспросил Лом Лумкричер. "Иначе не скажешь. Судя по отчетам, которые нам слили полицейские, Он избил их, отправил в нокаут. Кто же он? Некий Донован Баллок. Чем занимается? Ничем, сэр. Все его счета оплачивает некий фонд, происхождение которого неизвестно ни полиции, ни даже спецслужбам. Как-то это страшновато звучит, Поттерн, вам не кажется? Намекаете на Азарнахов? Не знаю, что и думать. С вашим-то лицом что случилось? Это вторая часть того же спектакля, глухо пояснил начальник службы безопасности. Я решил отбить наших ребят. Мы сделали грамотную засаду, но не учли одного. У противника оказался гранатомет». А вы хорошо готовились к этой акции Поттерн?» В голосе начальника зазвучал металл. Так точно, сэр. Мы заранее узнали о вооружении муниципалов и спецназа. У них ничего подобного не было. Но теперь через наших соглядатаев в полиции удалось выяснить, что нештатное оружие применил некий сотрудник спецслужб в частном порядке. В частном черт возьми порядке, воскликнул Домкричер и вскочив, стал расхаживать по кабинету. Поттер не смело поднялся, но начальник зломахнул на него рукой, дескать, сиди, чего уж теперь. В засаде лично что ли сидел, судя по физиономии. Так точно. Ударила граната, машина перевернулась. Нас было пятеро. Трое вместе со мной сумели уйти. Двоих захватила полиция. Они были ранены. Совсем весело. Ладно, дальнейшее расследование этого инцидента мы затушим деньгами. Местные полицейские всегда готовы к сотрудничеству. «Что по нашему господину Рискину пока в городе. Хорошо сказал, усмехнулся Лэмкричер. Если не сбежал, есть шанс, что наш образец еще удастся вернуть. На моего связного снова вышли люди Руканеза. Снова эти мафиози из Локоты. Чего хотят? Известно чего подряд забрать. Если уж у многохитрого Риски на что-то не сложилось, вряд ли получится у бандитов. Отказать? Нет, не напрямую. Скажи, что у нас временная приостановка процесса, и мы обязательно оповестим о начале перевозок. Они обидятся, начнут вредить. Они уже нам вредили, когда пытались уничтожить команду этих одноразовых охранников Рискина. Спасибо неведомым героям, которым удалось это предотвратить. Кстати, они все еще неизвестны? Неизвестны, сэр. Их искали люди Рискина, его служба безопасности, но, похоже, те грамотно оборвали все концы. Может, спецы? Сейчас трудно сказать. Если информационные потоки полиции мы практически контролируем, то у спецслужб перехватываем не более 30% местного инфотрафика и 10% федерального. Значит так, Поттерн произнес произнёс Критчер и занял свое место за рабочим столом. Надо напрячь источники информации из лаборатории комитета специального прогнозирования. Нам нужно знать, как глубоко они собираются исследовать наш груз. Пока они предварительно определили его как строительный пластик. Да, и это нас бы устроило. В конце концов, заказчик таким образом мог проводить тест маршрута на безопасность. Если они начнут ковырять дальше, подключат физиков или миологов, тогда, не договорив, Лум Кричер посмотрел на Поттерна. Тогда нужно сразу решать с Рискиным. Не только, его начбес тоже в курсе, и хорошо бы устроить диверсию прямо в лаборатории. Это сложно, но можно подумать. Подумай, О местных прикормленных тоже нужно позаботиться, но выборочно. Скорее всего, этим займется Хольм. Он их прикармливал, ему и добрый путь в руки, так кажется, говорят местные. Неожиданно начальник резко вскочил и схватив со стола пластиковую статуэтку, с силой швырнул туда, где обычно сидел его помощник. Терпеть не могу я все эти местные поговорки. Да где вы их слышите, сэр? Удивился Поттер. Так этот сообщает, возмущенно воскликнул Лэмкритчер, кивая на уголок Терри. А где он, кстати? Обедает, жрёт как не в себя ежедневно. Донна Ванбалок подъехал к проходной ровно к десяти, вышел из такси и сразу увидел сотрудника, который его ждал. Доброе утро, сэр. Здравствуйте. Меня вызвали к старшему лейтенанту. Да, Джонсону. Я работаю в его секторе. Меня зовут Битман, и я провожу вас к нему. Мне нужно что-то предъявлять? спросил гость, указывая на часового в воротах. Нет, сэр, Все уже улажено. Проходите, пожалуйста. Сотрудник подался в сторону, позволяя гостю пройти на территорию первым. А у вас тут мило, заметил Баллок, оглядывая внутреннюю площадку и отмечая ровно подстриженный газон и деревца в катках. Никогда не были у нас, спросил Битман, отворяя тяжелую дверь главного входа. Здесь не был. А вообще в комитете? Не помню. Может и был, по крайней мере, этот запах кажется мне знакомым, сказал гость, когда они встали на контрольную площадку. Один за другим зажглись четыре зеленых огонька, и гость с сопровождавшим прошли в галерею. Да, вот этот запах кажется мне знакомым, повторил Баллок. Это из-за ионизации воздуха. Наконец процедуры обеспечения безопасности завершились. Баллок и Битман зашли в лифт. Сопровождающий внимательно следил за реакцией гостя, выполняя инструкции старшего лейтенанта Джонсона. Идти от лифта было недалеко, и вскоре гостя доставили в кабинет Джонсона, который вышел из-за стола, чтобы пожать Баллоку руку. Он сделал это, чтобы выказать свое расположение гостю, но также и для того, чтобы определить силу рукопожатия Баллока. Впрочем, уже по облику гостя можно было понять, как ему удалось уложить четверых громил и получить лишь рассечение пары пальцев. "О, это последствия той схватки", уточнил Джонсон, пододвигая гостю стул. "Пустяки, уже ничего не болит", сказал тот, осматриваясь в кабинете. Что-то знакомое в обстановке? Полюбопытствовал Джонсон. Не знаю, может быть, ответил тот, вызвав у хозяина кабинета недоумение. Ну ладно, давайте сразу перейдем к делу. Вы не догадываетесь, зачем мы вас сюда пригласили? спросил Джонсон, внимательно следя за реакцией гостя. Я полагаю, из-за нападения на мой участок. Этот инцидент имеет лишь косвенное отношение к вызову. Дело в том, что после исследования медматериалов с вашим ДНК оказалось, что вы не тот, за кого себя выдаёте. Вот как. На лице гостя отразилось искреннее удивление, но ничего более. Именно так, мистер Донован Баллок, на самом деле вы являетесь Томасом Брейном. Томасом Брейном, повторил гость с таким видом, будто пробовал на вкус неизвестное блюдо. Вам знакомо это имя? Нет. Я сейчас попытался вспомнить, но нет. А чем же известен этот Томас? Он был объявлен в глобальный розыск. Полиции? Джонсон ответил не сразу. Не будем ходить вокруг да около, балок Брейн. Вас искали, чтобы убить. Да ладно, удивился гость. Кто? Вам ни о чем не говорит название Узкий круг. Звучит словно название общества заговорщиков. Примерно так это и было на самом деле. Первые лица, руководившие силовыми ведомствами на федеральном уровне, создали узкий круг для продвижения собственных интересов. Это случилось 22 года назад. Я не могу этого помнить». потому что вам недостаточно лет, усмехнулся Джонсон. Взгляд Баллока выдавал в нем немалый жизненный опыт. Дело не в этом. Врачи говорят, что я перенес множество хирургических операций. И скорее всего, все они были связаны с какими-то ранениями. Видимо, было и такое, после которого память стерлась. Вы ведь уже выяснили, как называется фонд, оплачивающий мое содержание? Фонд ветеранов. Ну вот и объяснение. Может быть, я являюсь этим самым Томасом Брейном, подсказал Джонсон. Да, Томасом Брейном. А может, кем то еще. Но не подтвердить, не опровергнуть это я не могу. Джонсон вздохнул. Он-то надеялся, что этот донова начнет паниковать, метаться, просить не светить его имя в документах и все такое прочее, а он бы ему сделал предложение, от которого тот не мог бы отказаться. Но все пошло не так. "Я разочаровал вас, офицер?" спросил гость. "Есть немного. Спрашивайте еще. Может, что-то смогу вспомнить. Сейчас-то я на память не жалуюсь". "Хорошо. Джонсон подвинулся поближе и положил руки на стол. У вас отличная подготовка по рукопашному бою. Вы можете сказать, откуда это? Я каждый день упражняюсь на хорошем тренажере, виртуальном. Но я полагаю, что тренировался и раньше. Иначе откуда у меня этот специальный костюм тренажер Опять все упирается в неизвестное прошлое. «Увы. А стрельба? У вас ведь есть собственный тир. Да, неплохой тир. Я оборудовал его в цветочной галерее под землей. Сейчас там нужное мне оборудование, и я стреляю почти каждый день. И умение стрелять тоже идет из прошлого. А может, вы бывший военнослужащий? Скорее всего. Вряд ли полицейские так часто получают ранения, мне так кажется. Кругом засада, произнес Джонсон и вздохнул. Может, я все же окажу вам какую-то помощь? Я могу чего-то не помнить. Но если у меня были какие-то способности, может, я сумею применить их сейчас, то есть вы не против помочь в меру сил. Ну да. Если пойдет, продолжим, не пойдет, расстанемся. Но если вам нужен киллер, я на это не соглашусь. Нет, этого нам не нужно. Честно говоря, я и сам не знал, как вас можно использовать. Насколько понимаю, у вас сейчас перегрузка с работой, раз вы хватаетесь уже за каких-то просроченных агентов. Улыбнулся Донован. Поскольку официально использовать меня вы не можете, давайте действовать в частном порядке. Перескажите суть проблемы. Джонсон снова вздохнул. Баллок своими словами поставил его в странную ситуацию. Он вроде как намекал на роль аналитика или даже руководителя. Офицер негромко засмеялся. Я разве сказал что-то смешное? спросил гость. Нет, покачал головой Джонсон. Это личное. Что ж, давайте попробуем посотрудничать, как вы предложили. Стойте, воскликнул вдруг Баллок и уставился куда-то мимо Джонсона. Тот едва поборол в себе желание оглянуться. Вам ничего не говорит имя Вильямс? Мартин Вильямс. А кто это? Посмотрите у себя в базе. Мне кажется, я был знаком с этим человеком. Джонсон пожал плечами. Раз уж ввязался в этот эксперимент, то почему бы не продолжить? В конце концов, ведь это он лез к начальству с предложением по Доновану. Терминал откликнулся сразу. Мартин Вильямс, бывший начальник управления КСП по 12-му федеральному округу, генерал-полковник в отставке. Ну что, нашли что-нибудь? спросил Баллок. Судя по тому, что не отвечаете, нашли. Джонсон вздохнул и закрыв терминал, вернулся за стол. Вы знаете этого человека, спросил он. Думаю, что знал раньше. Он как будто помогал мне. Что, очень большой начальник? Не маленький, нехотя признался Джонсон, глядя на гостя уже другими глазами. Могло так оказаться, что перед ним сидел бывший коллега, который волею судьбы пришел к своей отставке длинным и нелегким путем». Неизвестно, где, кому и как он служил. Служил так, что заработал богатое содержание. Но стоило ли это десятка хирургических операций и потери памяти, потери целой жизни? Вы не должны сейчас обратиться к начальству, спросил Баллок. По-хорошему следовало бы. Вы назвали имя человека из конторы, и я не знаю, может быть, вы работаете на врага. Полагаю, у вас и так сильно подтекает, раз вы гребёте что попало, чтобы только собрать параллельную агентурную сеть. Вы, сэр, мы действительно протекаем, кивнул Джонсон. «А к начальству я не пойду, потому что оно может прихлопнуть всю эту инициативу, а она наш шанс. Что касается информации, которую я для вас сейчас озвучу, она давно имеется в распоряжении наших врагов. Они знают больше, реагируют быстрее. Мне на тысячу рандов оперативных расходов нужно заполнить 20 формуляров, а они просто привозят сумки с деньгами и раздают наличность полицейским в руки. Они хорошо организованы и обладают в этой схеме большей мотивацией. Давайте вашу историю. Ну, все началось с атак шароидов. Думаю, вы в курсе. Хотя у вас там волновые фильтры, они работают через раз, так что я в курсе. Одним словом, интенсивность атак нарастала, а статистика в Центр геологической безопасности уходила тухлая, ни о чем. Тамошние ученые парни забеспокоились, пытались связаться с коллегами, но тщетно. Тогда обратились уже в комитет. Вначале все шло ни шатко ни валка, но потом случилось нападение на броневик коммерческой перевозки, перестрелка, участие местной крысы или наводчика. Одним словом, заметное дело. Полиция это дело забрали, сунули нам. И экспертиза показала, что перевозка с группой охраны тащила всего лишь кусок строительного пластика. Вот как. Именно тот парень, которого вы отбили у грабил, был участником схватки и положил всю дюжину. Правда, почему-то стрелял только в защищенные бронежилетами места, но лучше им от этого не стало. В каждого он всадил по три-четыре заряда. А по нему не скажешь, такой щуплый испуганный. покачал головой балок. Его вначале из-за этой странной стрельбы и подозревали в пособничестве, ведь при такой подготовке он мог бить наверняка: один выстрел, одна цель, а он непонятно даже. Но почему же непонятно? Оживился гость. Я сам всегда, когда был выбор, бил по ногам, да еще так, чтобы без тяжелых ранений и сильной кровопотери. Так же и в работе при рукопашной: один точный удар, и противник вышел из игры. Хотя многие меня не понимали. Я знал таких дураков, что ломали при задержании людей безо всякой причины. Я всегда спрашивал: зачем? Если ты сильнее, если ты лучше, ну так прояви гуманность, покажи свое мастерство в конце концов. Балок остановился, когда заметил, что Джонсон смотрит на него широко открытыми глазами. разболтался я, упрекнул себя гость. Сэр, а вы поняли, о чем сейчас рассказывали? Видимо, понял. Как будто бы какая-то форточка в прошлое приоткрылась. Но давайте дальше. Так, дальше. Джонсон почесал в затылке. Крайчика это его фамилия, пока отпустили. И тут за ним началась охота. Пришлось представить негласную охрану. Да, я, кажется, знаю этого вашего сотрудника. Он выглядит не совсем здоровым, но реакции у него вполне годные. Этих четверых на шоссе пытались отбить их подельники. Стреляли по колонне полицейских из пулемета на бронетранспортере, А когда броневик полез на дорогу, этот ваш парень лихо подбил его из гранатомета». Из гранатомета?» – переспросил Джонсон. Да, из гранатомета». Ну, Суздалец, вздохнул Джонсон. Суздалец это его фамилия? Да, но про него потом поговорим. Так вот, за крайчиком началась охота, как нам показалось не по чину». Это настораживает. И значит, в деле с перехватом броневика перевозки существуют более глубокие причины, чем просто ограбление. А что насчет шароидов? Прецеденты этого явления были? Да, и несколько. Нехороший это признак. Две планеты Республика, считай, потеряла. После срочной эвакуации они превратились в гравитационные саморазрушающиеся пульсары. Была еще пара случаев, когда половина моряков на планетах нашей республики то начинала вздыбливаться, то уходила под воду. Но тоже считай уже не жилье. Из постоянно обитаемых планеты перешли в разряд экспедиционного присутствия, потому что погодные явления запредельные: шторма, шквалы, торнадо и ливни по полгода. И начиналось все с шароидов. Но сейчас что-то поутихло. Вы заметили? Заметили, кивнул Джонсон. Центр геологической защиты уже придумал какое-то объяснение. А что? Вы-то сами эти шароиды с чем связываете? Джонсон повертел в руках фломастер и сказал: "Я думаю, это как-то связано с поголовной коррупцией и скупкой всего, что дает возможность контролировать обстановку в регионе и на материке. Кто-то что-то прикрывает. А теперь еще и шароиды пропали. Похоже на политику тотальной маскировки". И что вы предлагаете? Столь мощный природный феномен малозаметной станции на Земле не заблокировать. Ее бы здесь сразу обнаружили по разным паразитным излучениям. Все их не заблокируешь. А вот если подвесить станцию на орбите, да еще над конкретным районом планеты, это может сработать. Значит, нужно проверить орбитальный каталог на появление новых единиц. или перемещение тех, что уже были на орбите, но подвинулись аккурат перед прекращением атак шароидов. Совершенно верно. Ну и, конечно, исследования этого вашего строительного пластика можно придумать множество версий и весьма правдоподобных, почему отправили такой простой груз. Но раз уж образец у вас, нужно этим воспользоваться. Проведите полный анализ. Может быть, даже пробу на квантовый удар. Что, простите? Полный анализ? Специалисты, которые его проводят, знают, что делать, заверил Баллок, поднимаясь. Думаю, на сегодня достаточно. У меня еще тренировка, а завтра мы снова встретимся у вас. Когда мне подойти? Давайте опять к десяти». Договорились. Они пожали друг другу руки, и Баллок вышел из кабинета.